Была суббота. День, в который учащаяся молодежь обычно приходила к Магашу с ночёвкой. Теперь он, снарядив большие розвильни всей гурьбой, отправил ребят к Абаю. Это были любимцы поэта: возмужавший сын Даркембая, Рахим, И его неизменные спутники Усан, Усем, Аскар Максуд, Шакет и Мурат, которые тоже сильно вытянулись, подросли. Была здесь и неразлучная пара гимназистов Кунанбайевых, ученики 5 класса Нигмет и Жалель, которым уже стремвалось по 16 лет. Арохим самый старший. Он уже самостоятельно распоряжается своей судьбой, окончив русскую школу, поступил в учительскую семинарию, которая открылась в всеми Палатинский в эту осень. А сам в этом году кончает пятиклассные городское училище. Учение им пошло впрок, держится они свободно. Уверенно, они уже отпускают себе волосы, совсем как большие, им очень идет опрятная школьная форма, лица у них умненькие, серьезные, и в то же время веселые и чистые руки прекрасно справляются с перьями и карандашами. А Нигмет и Жалель становились взрослыми молодыми людьми. Считая себя знатными белой костью, они теперь держатся еще высокомернее. Нигмет с его тяжелыми веками и темным лицом был особенно неприятен, когда смеялся. Сначала презрительно выпячивалась вперед его толстая и красная нижняя губа, а потом уже открывался ровный оскал крупных белых зубов. В его голове, острых, блестящих глазах всегда, даже когда он, казалось бы, открыто и весело шутил, проглядывало что-то холодное, азимбаевское. Совсем чужим показался на этот раз Абаю сын Какитая жалель. Чёрные как уголь и жёсткие как конская грива густые торчащие щётки волосы придают всему его облику Упрямое выражение. Если его высокий и выпуклый лоб свидетельствует об уме, то косые и настороженно глядящие из-под припухших век глаза говорят о том, что ум этот расчетливый и жестокий. Отсутствие ресниц на бледных вывернутых веках делает его взгляд еще более отталкивающим окривая усмешка, обнажающая мелкие редкие зубы, кажется неискренней. Маленький, пуговка и нос жалеля, совсем не идет к его убрюмому замкнутому лицу. Юные Кунанбаевы не очень-то стесняются Абая. Им дела нет до того, что он поэт и мыслитель, уважаемый всеми большой человек. Куда бы они ни являлись, все должны их баловать, угождать им, на руках их носить. Ими в голову не приходит, что степной казах может быть равным им городским гимназистом, а так как одеждой, повадками, всем своим обликом абай Курнешний не отличался от отцов и дедов их Хюнцов. Они и его считали одним из необразованных степных казахов, не заслуживающих особого внимания. Когда обой называет имена русских поэтов, говорит о русских книгах, стихах, они слушают его с несходительно посмеиваясь они не могут простить поэту, который начал учиться уже взрослым человеком, его неправильное произношение некоторых русских слов. Все его руки песье книги, разговоры о просвещении они считают пустой и скучной забавой малограмотного старика. И сегодня в у гостеху Абая Они остались верными себе. Потребовали большие подушки. Бестеремонно задрав ноги, растянулись с папиросами в зубах. Шепотом переговаривались по-русски. Они болтали о гимназистках, с которыми знакомились на вечеринках, о хорошеньких дочках квартирных хозяек и или не слишком строгих молодых женщин и невестх отнюдь не жаждавших серьёзной беседы они вскоре уединились в соседней комнате и там валяясь рядом на высокой постели хихикая повериали друг другу свои сомнительные тайны совсем по-другому ведёт себя молодёжь оставшаяся сабаем Ульники горячо сочувствуют его горю и изо всех сил стараются получше выполнить просьбу больного Магаша, отвлечь отца от печальных мыслей. Старшие Рахим и Асан слышат тяжёлые вздохи Абая, особенно остро ощущают его сегодняшнее настроение. Даже самый маленький Шакет и Мурат пытаются развлечь поэта. Отвечают на его вопросы быстро, весело, подробно. Усевшись вокруг большого чайного стола, ребята рассказывают о своём житье-бытье, но разговор, несмотря на все их старания, выходит далеко не весёлым. Сначала обоим расспрашивал их о том, как живут их родные Абен, Саид, старик Саиль и Дамежан с Жумашем. Не голодают ли их семьи? Достаточно ли зарабатывают отцы? Оказалось, что в эту зиму и городской бедноте приходится плохо. Отцы всех этих ребятишек Вусы ничего не получают в городе безработятся, а из-за этого нет ни одной рабочей семьи, где бы не нуждались, не голодали. Слушая толковые рассказы ребят, обой подумал, что они повзрослели, обо всём рассуждают, всё понимают как большие. синишка Сейда Оскар говорил, как умудлённый жизнью, заботливый отец семейства. Наверное, такого тяжёлого года, как нынче, никогда ещё не было. Оба его даже такой умелый, хороший рабочий, как мой отец, и тот не может семью прокормить. Если бы я не отдавал маме свою стипендию, говорит она, ей иной раз и хлеба ни на что было бы купить. Этот мальчик выкладывал всё на чистоту. Ему нечего было скрывать всей душой своей, всеми своими помыслами и бытием он был связан с скромно близким ему трудовым людом. И те, что беспечно хохотали там, в соседней комнате, что бы они о себе не воображали, тоже были плотью от плоти своей богатой и праздной среды. Не порог комнаты, а целая пропасть, отделяла их от маленьких друзей Абая, глубоко тронувших душу поэта, своим недетским пониманием неотвратимой беды и готовностью разделить общую участь нужду и горе. Пеабл ласково одобрил ребят. Правильно мыслите. Хорошо поступаете. Мы всегда быть вы вместе с народом. ободённый искренним участием Абая Рахим заговорил о положении всего трудового населения города. В этом году всем жить стало труднее и казахам, и татарам, и русским. Говорят, причина в том, что с осени в город прибыло очень много переселенцев из России. Шли-то они в Джет-Тесу, а как узнали, что там засуха была, не урожай, так и хлынули обратно в Семипалатинск. Все-таки большой город. Надеются здесь прокормиться? А ведь у всех у них детишки. Беднота, ни еды, ни одежды нет. А у нас тоже не до рода кипить, лишь бы детям с голоду не умереть. Переселенцы эти согласны на любую работу и по домам ходят, их баям подешевле нанимаются. А сам ещё до баев. Видите, как дёшево-то? Здоровенный мужчина за чашку супа да за кусок чёрного хлеба потратит. Ну, а баем, чего же лучше? Для них даровые рабочие руки — одно удовольствие. Они прежних своих рабочих увольняют, вы, мол, очень дорого просите, и берут себе дешевых бытраков. Теперь Аскар, Максут и Шакет осмелели и тоже начали рассказывать о том, Что слышали дома от взрослых? На кожелином, на пивоваренном заводах и в Затоне тоже уволили старых рабочих. Ведь самые дешевые рабочие руки себе берут. Еле слышно, смущенно проговорил Аскар. А Максуд добавил рассудительно совсем как отец артельные баи увольняют это ещё не диво а вот подрядчики затонские тоже за ними потянулись моего отца и опять же дядю Сеита уволили а баяга его сын который больше помалкивал тут внезапно вырвался в разговор своим ломающимся баском Вы всё об одном толкуете Разве дело только в этих русских переселенцах, мужиках Были бы одни они, это бы ещё ничего Ведь в город-то из всех окрестных сёл и аулов люди валом валят Если у них неурожай, есть ничего, куда же им деваться? Вот они и идут к городским богачам за одни харчи. Оба им только того и надо. Обаи спросил Шакета и Мурата, как живут их семьи, и семьи соседей Жатаков с ближней стороны. И внук Демежан, курносый Мурат, блеснув острыми чёрными глазами, степенно подражая бабушке, заговорил: "Только бродяги, пришедшие из аулов Карашелака, Шаптигака и из жетаков Жыломана, обивают пороги Убайев, удаверенных приказчиков в их дворах толкутца". Городской человек из-за забочей своей гордости не пойдёт за кусок хлеба, да за чашку супа наниматься. Он привык за честный свой труд определённую плату получать, хоть бы и тот же пяты алтынный. Выходит, что теперь городскому человеку некуда податься. Вчера на бой не скот забивали. Так из городских ни один не смог работы получить. Да. Нет у нас заработков. Прямо-таки нечем дышать. Он всё смотрел на Мурату, разинув рот от восторга и ловко говорил, как большой. И вдруг неожиданно засмеялся. А другие ребятишки, глядя на него, тоже залились смехом. И наисмутились до слёз, но остановиться никак не могли. Слишком долго они сидели смирно и вели серьёзный разговор. Краска бросилась с Мурату в лицо, и он сердито пробурчал: "Ну чуха хотите. Что разве собрал Вясных в ясных глазах, устремлённых на Абая, была обида и просьба о помощи. И Абай вступился за него. Дети Мурат очень хорошо говорил. То, что он рассказал, я до сих пор ни от кого не слышал. Я продолжал расспрашивать мальчика, а его отец, Жумаша, о соседях Бедайбая, Жабайхане, Бабке Шерепе. Мурат рассказал ему и о том, как богатеи, мясники и торговцы издевались над парнями и женщинами, когда они приходили просить работы. «Дву гривенны за день тебе хватит?» А может, такой важной особе этого мало. Уж если не тебя такого же баю и нанять. Если бы приходила, ниче ваньясь, я бы к тебе на дом нарочно посылал. Вот как насмехаются над бідной той, вся всяке в любай ходжа, даже тыб с Хассеном. И их доверенные приказчики, вроде Отарбая и Карабая, если кто-нибудь из бідников обидится, ещё скажут с издёвкой: "Ой, он меня своей обиде со всем доконал". Всячески обругают и прогонят прочь со двора. И последыш старого Сииля Шакет рассказал, что отец И все вообще лодышники никак не могут найти подённой работы. Сейчас в Иль с русским бакинским шиком на пару промышляют рыбной ловлей на Евшеше, а то на Саласках возят со острова Хворст или Сенцо, что летом собрали и на базаре продают. Вглядены мы терства отца, Шкет понял, как крепко прижала эта лютая зима бедноту в городе и в аулах. Люди сказывают, 30 лет такой студёной и опасной зимы не было, говорил он. Отец у нас пальцы на ногах поморозил, а другой раз щёку ознабил. Лицо стало чёрное, первый раз в жизни с ним такое лихо случилось. Раньше какой бы мороз ни был, не поддавался. В этом году зима опасная. Рахим, не ограничиваясь разговорами о переселенцах и недороде, сообщил обою словам Павлова, услышанные им от Абена. Город стоит перед угрозой голода. Если виной этому переселенцы, то почему же они именно в этом году бросили свои насиженные гнезда и хлынули сюда? Целым народом с места снились. А дело в том, что в самой России этот год очень тяжелый. И там идут слухи о голоде. Ну вот царь, опасаясь, что скопление голодающих, недовольных людей в центре России, будет угрозой его власти и переселяет мужиков в такие края, где земли много, а народу мало. Абай одобрительно кивал головой, слушая Рахима, который своей живой и пытливой мыслью верно схватывал самое главное. Абый подумал о том, что юноша растёт стремительно, правильно растёт, не даром учится. Думает о народе. Правильно. "Умно ты говоришь, Рахим", начал было он, но его прервал Джалель, который соскочив с постели, появился в дверях. Оба гимназиста, прекратив свою болтовню, уже несколько минут прислушивались к кричам Рахима. Засунув руки в карманы и оттопырив полы праздничного мундира, Джалель в развалку подошёл к столу. Его косые глаза смотрели на юношу из-под мясистых век, насмешливо и в то же время испытывающе с опаской. Щеголяя своим хорошим русским произношением, он начал приставать к Рахиму. «Ты что же думаешь, российское государство боится каких-то там мужиков без году недели освобожденных от крепостной зависимости?» Русское крестьянство привыкло к своему скотскому состоянию не со вчерашнего дня. Ты думаешь, мужик голода не видел? Чем говорить о том, чего не знаешь и понять не можешь, молчал бы лучше. Расим хотел было ему ответить, но жалел, только рукой махнул. Довольно болтать. Не слушать не хочу. Не жалел. Ты не прав, возразила Баей неодобрительно. Расим верно говорит: если большинство народа бедствует, голодает, правительство оказывается не только в затруднении, но и ныне раз даже в опасности. А потому и бывает вынужден принимать меры предосторожности. Ты плохо разбираешься в этих делах и судишь весьма поверхностно. И, повернувшись спиной к Джалелю, снова заговорил с Рахимом. Джалель хмуро и враждебно глянул на Абая, но не нашёл, что ответить и, повернувшись на каблуках, вышел. В эту ночь Абай, уложив своих юных гостей в соседней комнате, оставил у себя Дармена и Бай Магамбета. По обыкновению они стелили себе постели на почетном месте, и, пока они раздевались... Обай улёкся на своей широкой деревянной кровати. Лёжа на спине и широко распахнув ворот рубахи, он заговорил, как бы сам с собой. Давно я наблюдаю за сыном нашего Какитая. Этим самым жалелем. И никак не могу понять, почему именно ему решил отец дать русское образование. Неужели нет у него наследника более достойного, Дармен, который весь вечер молча наблюдал за Абаем, любуясь, как хорошо беседовал он с лебетишками. Заметил, что жалел его, не на шутку рассердил. О, баяга. Если этот для учёбы не годится, так другие-то у него ещё хуже. Дермен засмеялся. Вот хотя бы старший его сын, Дархан Я сам слышал, как Китай спросил однажды нашего Магаша, каково он мнение о Дархане. Как думаешь, вырастит ли из него хороший человек? А Магаш посмотрел на тупую физиономию этого Дархана и ответил отцу жёсткой и правдивой шуткой. Откуда ему стать хорошим? Ну, сам посуди. Я еще не видел порядочного человека с таким лбом, как у него. Один из великих русских писателей так сказал об одном своем герое. У его чести медный лоб. Боюсь, что и сын твой вырастет уметно лобово. Как и тай после этого разговора, и отдал с досадой учиться, жалели вместо Дархана. Абай невесело усмехнулся. Бывает, что учение перерождает человека, заметил он в раздумье. Может быть, и жалел исправится, а коли нет, худо будет. Ведь не только русская гимназия его воспитывает. Они, хундарбаивы, могут из них вырасти чванливые степные барии, хозяева дротчливых и задиристых богатых халулов, и стану бедой для народа